Глава шестая. «В ванной есть всё, что требуется, а вот твои наряды. Пижамка на ночь и костюм для собеседования». Райна выложила на кровать несколько вещей на чёрных бархатных плечиках. Я стояла посреди роскошной гостевой комнаты, куда более просторной, чем иная квартира. Рассмотрев ярлычки, попятилась. «Нет-нет, я не могу такое одолжить». «Дольче и Габбана», «Шанель», «Марк Джейкобс», «Название остальных брендов и не выговоришь». «Дэми, ты можешь оставить эти вещи себе». «Я точно не попрошу их вернуть», — улыбнулась Райна, небрежно подняла белый брючный костюм и просияла, приложив его ко мне. «Вот, самое то для собеседования». Я с трудом сдержала нервную дрожь и, запинаясь, проговорила. «Почему ты ко мне так добра?» Меня вдруг охватил страх. Чувствуя, как вспотели ладони, я отступила еще назад и, прищурившись, обвела взглядом комнату, выдержанную в розовато-кремовых тонах. На лбу выступили капельки пота. Запнувшись о свою же ногу, я упала на мягкий ковер и забилась в угол, уставившись на райну застывшими глазами. «Да что ж такое!» Долком вдохнуть не удавалось, и я судорожно хватала ртом воздух. «Дыми!» Я крепко зажмурилась и затрясла головой, и не в силах сдержать подступившие слёзы. Стиснула зубы, скрипнув ими так, что по спине побежали мурашки, и не размыкала челюсти, пока не почувствовала резкую боль. Мягкая рука легла мне на плечо, и я расплакалась в голос. «Дыми, пожалуйста, дыши!» Ты должна глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть. Давай вместе. Раз, два. Райна громко задышала, и я невольно начала повторять за ней. Откуда-то вдруг донёсся звук гитары, потом пианино и... Господи, это уже слишком! Я... я задыхаюсь! Обхватив руками горло, я сжала пальцы, ещё больше перекрывая доступ к кислороду. «Дыми! крикнула Райна и, вонзив ногти мне в руки, оторвала их от шеи. Я упала на бок, продолжая истерически рыдать. Райна присела, положила мою голову себе на колени и осторожно убрала волосы с лица. ш, -ш все хорошо, милая, все хорошо». У меня текло из глаз, а теперь еще и из носа. Тело содрогалось в конвульсиях от страшной бури эмоций. Сейчас я хотела лишь резать свою плоть. Мне совершенно необходимо было воткнуть в себя что-то острое. Только тогда музыка прекратится, и я впаду в блаженное оцепенение. Все будет в порядке. Обещаю. Райна неожиданно поцеловала меня в лоб. Ласково, совершенно по-матерински. И я разрыдалась еще громче. Не знаю, сколько прошло времени, однако в конце концов я оказалась в душе долго стояла под горячими струями, мылилась нормальным гелем для душа, пользовалась хорошим шампунем и кондиционером. Уже не могла сказать, что течет по щекам, вода или слезы, но торчала в кабинке, пока голова не закружилась от влажного пара. Завернувшись в напоминающее мягкое облако полотенце, я медленно протерла запотевшее зеркало и вдруг ощутила на голых руках Холодное дуновение. Нет, нет, нет. Она здесь. Она стояла за спиной, разглядывая мое отражение, и из уголков ее глаз по лицу стекали струйки крови. «Нет!» — завизжала я, размахивая руками. «Прости, прости!» Я упала на колени, а она продолжала на меня смотреть, медленно качая головой. Её некогда густые каштановые волосы висели тонкими сухими прядями. Тело будто съёжилось. Она медленно наклонилась ко мне и открыла рот, чёрную глубокую дыру. «Дыми!» В дверь застучали, и я инстинктивно оглянулась, но тут же повернула голову обратно. «Ушла! Дыми! Дыми, открой!» Ухватившись за мраморный умывальник, я подтянулась и вновь обмотала полотенце вокруг торса. Глубоко вздохнув, осторожно открыла дверь. Просто никогда в жизни не принимала ливневого душа. Я пожала плечами, и лицо Райны разгладилось. Она нерешительно улыбнулась. «Дыми, тебя никто не потревожит. Выспись хорошенько». «Если что-то потребуется, сразу зови меня. Моя спальня чуть дальше по коридору справа. Комната Кая слева». Поколебавшись, она деликатно спросила. «Хочешь, чтобы я осталась?» «Нет-нет, у меня всё хорошо, спасибо. Наверняка ты задаёшь себе вопрос, зачем впустила в свой дом ненормальную?» Я незаметно вонзила ноготь указательного пальца в размякшую от горячей воды подушечку Большого и заверила Райну. «Обещаю, до утра из комнаты не выйду». Она покачала головой и задержалась на пороге. «Нет, дыми. У меня другой вопрос. Кто причинил столько боли такой милой девушке? И ещё, если захочешь поговорить о музыке в нешвиле Я к твоим услугам. У меня вновь перехватило дыхание. Правда, на этот раз не от страха. Господи, ей ведь и в самом деле не всё равно. Райна по-настоящему обо мне беспокоится».